184 март 24 -е. Наш праздник день объединения всех сил света и всех его сотрудников. Праздник владык! Напрягается светоносная сеть света, напрягается тьма в противодействии. К фокусу единого света устремление нагнетается сознательно. День новых начинаний и посева зерен света на идущий год. Можно добрые мысли послать всем далеким, но близким. Можно подъем свой начинать по лестнице с 366 ступенями. Каждый день новая ступенька приближения к фокусу. Жизнь дает чудесные возможности восхождения именно благодаря невероятно трудным усилиям. В единении крепком пройдем еще одну спираль времени — ибо много еще их впереди, ибо путь бесконечен.